Глава 13 Дон Фернандо де Авила. Губернатор казался озабочен. Лоб его был бледен, брови нахмурены. Он шел поспешно, бросая вокруг тревожные взгляды. В руке он держал бумаги, которые компкал с нетерпением. — А, вы здесь! — воскликнул он, как только заметил Донью Хуанну, которая, как мы сказали, шла ему навстречу. — Тем лучше я рад, что нашел вас здесь. Я боялся, что вы уже вернулись в ваши комнаты. — Я возвращаюсь туда. Поздно. Я слишком забылась во время прогулки. Ночь светлая, небо сияет звездами. Прошу вас, согласитесь побыть со мной несколько минут. — Я к вашим услугам на все время, какое вы пожелаете. — Извините меня, уже поздно. Время может показаться не совсем приличным. Это правда. Но курьер прибыл только что, и я должен сообщить вам важное известие. Мне?, спросила она с удивлением. Да, если только вы согласитесь выслушать меня. Я уже ответила, что к вашим услугам. Благодарю вас за ваше снисхождение и немедленно воспользуюсь позволением, которое вы мне даете. Мы сказали, что тихая и темная ночь, освещенная серебристыми лучами луны, была великолепна. Войдя в комнату вслед за молодой девушкой, Дон Фернандо оставил при открытом балконное окно, выходившее в сад. Для того ли, чтобы впустить свежий ночной ветерок, или, несмотря на свое звание, опекуна, он боялся смутить целомудрие молодой девушки, которой, спешим прибавить, он выказывал искреннюю дружбу, соединенную с глубоким уважением. Оба сели в кресло возле двери, тогда как между авантюристами, оставшимися наедине в баскете, Состоялось короткое объяснение. «Итак, мы теперь враги», — надменно произнес Филипп. «Может быть и враги», — сухо ответил Деграмон. «Но уж соперники наверняка». «Пусть так, но это соперничество ни в коем случае не должно мешать нам исполнить данное нам поручение». «Я тоже так думаю». «Очень рад, что хоть в этом вы со мной согласны. Что же намерены вы предпринять?» «В эту минуту?» Да. Мне кажется, что случай необычайно благоприятствует нам и дает возможность узнать тайну наших врагов. Наша рекогносцировка еще не кончена. Слишком продолжительное пребывание в этом месте может не только погубить нас, это бы еще ничего, но и расстроить планы наших братьев. Вы правы, но мне кажется, есть очень легкий способ все устроить. Какой же это способ, позвольте вас спросить?» Я был бы чрезвычайно рад воспользоваться вашими сведениями. — Вот он. Пока один из нас останется здесь и постарается уловить отрывки разговора губернатора с его питомицей, другой отправится на разведку, а Петриан останется возле обрыва, чтобы в случае надобности ускорить наш уход. — Хм, — сказал Филипп, — этот способ действительно хорош, но кто из нас останется в саду? — Вы, если хотите, — ответил Деграмон, — — В эту минуту речь идет не о любви, а о политике. — Это правда. Итак, я иду, — перебил Деграмон и сделал движение, чтобы удалиться. — Позвольте, — остановил его Филипп, — я согласен на ваше предложение, но только с одним условием. — С каким? — Я буду ждать вашего возвращения, чтобы помочь вам, если будет нужно. — К чему? Ведь мы больше не друзья, но все еще братья. «Вы правы, я согласен». Церемонно поклонившись своему сопернику, кавалер удалился, как призрак, проскользнув сквозь кустарник. Филипп, оставшись один, стоял с минуту неподвижен и задумчив, потом приподнял голову, бросил подозрительный взгляд вокруг и, слившись, насколько возможно, с тенью, отбрасываемой ветвями деревьев, осторожно подошел к балконному окну и спрятался в чаще мастичных деревьев, стоявших в нескольких шагах от дома, где заметить его было почти невозможно. Место было выбрано прекрасно, так как собеседники не имели никакой причины понижать тон разговора, слова их отчетливо доходили до Филиппа, который приготовился слушать, прошептав про себя. «Может быть, я еще ее увижу и поговорю с ней?» Разговор авантюристов, меры, принятые ими, потребовали довольно долгого времени — Так что, когда Филипп стал слушать разговор Дона Фернанда и Донни Хуаны, он почти уже закончился. Молодая девушка говорила. «И эти сведения достоверны?» «Официальные», — ответил губернатор. «Нам привез их верный человек. Кроме того, мне их прислал губернатор Испаньолы». «И вы приказываете мне оставить вас, когда, быть может, вам угрожает такая великая опасность?» «Во-первых, милое дитя». Дружески сказал Дон Фернандо. Я не приказываю вам, а только сообщаю полученные мной приказания, а это разные вещи. Вы знаете, что мы с вами должны повиноваться этой особе, потому что она поручила вас мне ребенком. Но кто же эта особа? Для чего беспрестанно задавать мне один и тот же вопрос, милое дитя, когда вы знаете, что я не могу вам на него ответить? Девушка печально опустила голову. Дон Фернандо взял ее руку и нежно пожал. — Не теряйте мужества, бедняжка! — сказал он с родительской нежностью. — Надеюсь, что когда-нибудь, а может быть и скоро, тайна так тяготящая ваше сердце раскроется. У вас все впереди, ведь вы еще почти ребенок. — Вы очень добры, но я чувствую, что этим нежным словам, которые вы мне говорите, вы и сами не верите. — Не унывайте, милая Хуана. — возразил Дон Фернандо, стараясь отвлечь девушку от этих печальных мыслей. — Ведь я вам друг. — О, вы мне друг, почти отец, — сказала она с волнением. — Я люблю вас за все заботы, которыми вы окружали мое детство. Вот почему я дрожу при мысли расстаться с вами. Опасность не так велика, как вы предполагаете. Завтра я получу подкрепление из полутора сотен человек, которые в соединении с моим гарнизоном — Составят двести десять решительных и опытных солдат. Кроме того, остров хорошо укреплен и снабжен съестными припасами. — Будьте же спокойны на наш счет, — прибавил он, смеясь. — Хотя эти негодяи, сущие демоны, они потерпят постыдное поражение. Молодая девушка бросила украдкой взгляд на сад и подавила вздох. — Итак, — продолжала она, — едва приехав сюда, я опять еду, и еду одна. — Не одна. Ваша дуэние поедет с вами. — А вы? — Я приеду к вам. — Когда, друг мой? — Быть может, скорее, чем вы думаете. — Да услышит вас Бог. Дон Фернандо встал. — Итак, решено, — сказал он. — Завтра на рассвете вы будете готовы. Шхуна, на которой вы приехали сюда, еще стоит в гавани. Вы поедете на ней. — Но простите мне еще один, последний вопрос. Вы мне не сказали, куда я должна ехать. — Разве вы не знаете? — Ничего не знаю. Некоторое время тому назад вы мне говорили о выгодном месте, которое вам предлагали в Панаме. Мы едем туда? — Нет, мой покровитель со своей неисчерпаемой добротой выхлопотал мне место гораздо почетнее, а в особенности гораздо выгоднее того, которое он обещал мне прежде. — Какое же? — Губернатора Гибралтара в заливе Маракайба. И вы получили назначение? Как вы любопытные, заметил Дон Фернанда, улыбаясь. Отвечайте мне, пожалуйста? Это назначение пришло сегодня вечером, только что. Стало быть, ничто не удерживает вас здесь. Извините меня, ответил он с замешательством. Я должен передать власть моему преемнику и ждать его приезда на остров. Ведь он приедет завтра? Кто вам сказал? Вы сами, только что? Я вижу, что от вас ничего невозможно скрыть. — Итак, — продолжала она, улыбаясь, — я хотел вас удивить, но вы так умеете выпытывать у меня мои секреты, что нет никакой возможности сопротивляться вам, и я предпочитаю рассказать вам все сейчас. — Да, расскажите, расскажите. — Шхуна вместо двух пассажиров увезет троих. Я еду вместе с вами. — Слава богу! — с радостью вскричала девушка. — Теперь я вам все сказал. Мне нечего к этому больше добавить. Извините, что так долго не давал вам спать. Уже двенадцатый час. Я ухожу. Да хранят ваш сон святая дева и ангелы. Милое дитя, прощайте. Заприте хорошенько это окно. До завтра. Он вышел. Хуана проводила его до сада. Итак, — сказала она громко, без сомнения для того, чтобы слышал Филипп, если вдруг он был еще тут. — Мы едем в Маракайба? — Да, в Маракайба, а не в Панаму. Но возвращайтесь. Не оставайтесь дольше в саду. Вечера опасны для здоровья. Вы же знаете. — Я возвращаюсь, друг мой. — Я не уйду, пока вы не запрете окно. — Я сделаю это сию минуту. — Кстати, если вы услышите ночью шум в саду, не тревожьтесь. Я имею обыкновение несколько раз обходить все с дозором. Возвращайтесь же и прощайте. «Прощайте!» Девушка заперла дверь тройным поворотом ключа. Дон Фернандо закутался в плащ, вышел из сада и небрежно затворил за собой калитку, считая бесполезным принимать меры предосторожности, так как скоро он должен был идти с дозором. Кроме того, с этой стороны он нападения не ожидал. Прошло полчаса. Филипп с нетерпением ждал, чтобы дверь Дони и Хуаны отворилась, но его ожидание было обмануто. Ничто не пошевелилось, дверь оставалась заперта, и скоро огонь погас. Девушка думала, что флебустьер давно ушел. Филипп безропотно вздохнул и вернулся в баскет, где нашел Петриана, все так же стоявшего на карауле, но начинавшего серьезно тревожиться таким продолжительным пребыванием в неприятельской крепости. Действительно, неосторожности или какой-нибудь случайности было достаточно, чтобы выдать троих флебустеров, и тогда они погибли бы. Так как Филипп обещал кавалеру, он остался в баскете, не желая удалиться до его возвращения. «Маракайба — Маракайба, шептал он, — Гибралтар, — не в первый раз имена эти раздаются в моих ушах. О, моя возлюбленная Хуана, если бы даже моя жизнь зависела от этого, я скоро соединюсь с тобой. Как и все влюбленные во все времена, забыв о том довольно критическом положении, в котором он находился, молодой человек прислонился плечом к дереву, скрестил руки на груди, опустил голову и погрузился в одну из тех восхитительных любовных грез, перед которыми бледнеют все холодные реалии жизни. Кто знает, сколько времени продолжилось бы это восторженное состояние, если бы вдруг он не был грубо отозван с неба на землю неприятным ощущением, которое оказалось ничем иным, как рукой, тяжело опустившейся на его плечо, между тем, как насмешливый голос проговорил ему на ухо. «Воспите, друг!» Филипп вздрогнул при звуках этого хорошо знакомого голоса и, быстро приподняв голову, сказал «Нет, я мечтаю». «Хорошо, но как невосхитительны эти мечты! Прервите их, надо уходить!» «Пошли, я готов!» — Вы не спрашивайте меня, что я сделал и откуда пришел. — Что мне за дело? — Как что вам за дело? — вскричал кавалер с удивлением. — Уж не помешались ли вы? — Нет, извините, — ответил Филипп в замешательстве. — Я не знаю, что говорю. Напротив, для меня это очень важно. — Прекрасно. Вот теперь вы окончательно проснулись. — О, совершенно. Клянусь вам. И доказательством служит то, что мне любопытно узнать, что вы открыли. — Признаюсь к своему стыду, что я ничего не открыл, кроме того, что остров сильно укреплен, и гарнизон на стороже, везде стоят часовые. — Черт побери! — пробормотал молодой человек. — Вы мне сообщаете неприятное известие. — Знаю, но что же делать? — И вы не открыли ни одного слабого места. — Ни одного! — Черт возьми! — А вы что узнали? — Ничего, невозможно было приблизиться настолько чтобы расслышать хоть одно слово из их разговора. «Стало быть, нам ничего не удалось добиться. Да, и кажется, мы хорошо сделаем, если уберемся отсюда поскорее. Я и сам так думаю. Пойдемте же». Они подошли к обрыву, в который спустились один за другим. Петриан замыкал шествие. Спуск оказался тем труднее, что обрыв был почти отвесный, и флебустьеры на каждом шагу рисковали сломать себе шею. Была даже минута, когда они, так сказать, висели между небом и землей, не будучи в состоянии ни подняться, ни слететь. Однако после поисков, продолжавшихся не менее 20 минут, они сумели найти тропинку, по которой прежде поднялись до площадки на скале. Спуск продолжался, они потратили около часа, чтобы дойти до равнины. Отдохнув минуты три, они проскользнули в высокую траву, и, наконец, добрались до берега моря, подножью подножию скал, которые с этой стороны составляли неприступную стену около острова. Авантюристы начали подниматься на эти скалы. Скоро перед ними возникла трещина, по которой мог пройти только один человек. Тут Филипп остановился. «Одно слово, кавалер», — сказал он. «Говорите», — отвечал тот. «Вы знаете, где пирога?» «Знаю». «Узнаете вы то место, где мы находимся?» «Узнаю» вы должны ехать». «Один?» «Один». «А вы?» «Я останусь с Петрианом. Вы отчитаетесь о нашей экспедиции совету через 48 часов, не раньше. Вы меня понимаете, не правда ли? Наши братья отправятся, и вы приведете их сюда». «Приведу. Вы пристанете к берегу, когда увидите два зажженных фитиля». «Хорошо. Я с помощью Петриана проложу дорогу, «Достаточно широкую для того, чтобы по ней могли пройти наши братья. Но если вас увидят и убьют, как будет угодно Богу», — ответил Филипп просто. «Милостивый государь», — торжественно произнес кавалер, протягивая ему руку. «Пусть будет так, как вы желаете. Я сожалею о соперничестве, разделяющем нас. Но если я не могу вас любить, я восхищаюсь вами. Прощайте. Вернее, до свидания через 48 часов». — Через сорок восемь часов, — ответил кавалер и ушел. — Таким образом, что бы ни случилось, — прошептал Филипп, — я уверен, что моя возлюбленная Хуана уедет и, следовательно, будет вне опасности. Петриан, которым Филипп так распорядился, не спросив даже его согласия, казался нисколько неудивленным этим поступком своего бывшего господина. — Что мы теперь будем делать? — спросил он. — Спать, — ответил Филипп стараясь расположиться как можно удобнее среди скал. «Хорошо, все-таки хоть сколько-нибудь поспим», беззаботно сказал Петрян, укладываясь рядом с ним. Через пять минут оба погрузились в глубокий сон.